Не проявляя особенного интереса к моей любви, не считая ответной любви Жельберты фактом бесспорным, она агрегировала поступки Жельберты, казавшиеся мне необъяснимыми, и её провинности, которые я прощал. В результате и те, и другие приобретали смысл. Этот новый порядок, казалось, говорил мне, что видя, как Жельберта вместо Елисейских полей едет в гости,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 Когда выезжала куда-нибудь со своей матерью. И даже предположив, что она позволила бы мне приехать на каникулы в то место, куда она собиралась сама, всё же при выборе этого места она приняла бы во внимание желания своих родителей, тысячи всевозможных развлечений, о которых ей говорили, но не предала бы ни малейшего значения намерению моей семьи послать меня именно в это место.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 Слишком уж и давнишним для того, чтобы оно могло подвергнуться изменению, было равнодушие, что в наших дружеских отношениях с Жельбертой один только я любил. Это правда, отвечала моя любовь. От такой дружбы больше нечего ожидать, больше в ней не произойдёт никаких изменений. И вот на следующий день, или откладывая до какого-нибудь праздника, Если таковой должен был скоро наступить, до Нового года, например, до одного из тех дней, которые не похожи на другие дни, когда время начинает течь сызно, отбросив прочь наследие прошлого, не принимая завещанных ему горестей, я мысленно просил Жерберту покончить с нашей прежней дружбой и заложить основы дружбы совсем новой, до сих пор никогда ещё между нами не существовавший.